Глава 36. Лиза едва успела допить утренний кофе, как за дверью послышался шум подъехавшей повозки. Видно, даме прибыл. Судя по посветлевшему небу за окном, приехал он раньше условленного времени. Договаривались они на час следующий за рассветным, а прибыл он в час предрассветный. Лиза сполоснула чашку и блюдце и вышла в гостиную. За дверью что-то пыхтело и ворчало. Звуки эти походили на те, что издает чайник, пыжащийся на плите. Она уже была собиралась открыть дверь, но ее остановили доносившиеся с улицы голоса, мужские, недовольные, спорящие. Видимо, не только даме пришел пораньше, но и Ричард Файергард решил не опаздывать. Дать им поругаться, подраться или выйти разрядить обстановку? Лиза, сделав глубокий вдох и резкий выдох, распахнула дверь. Все задуманные фразы у нее тут же вылетели из головы, потому что взгляд ее привлекла странного вида штука, которую, судя по всему, даме и величал шарабанью, и на которой им предстояло ехать за три девять земель. Даже не поздоровавшись, Лиза отодвинула обоих мужчин в сторону, даме вправо, Ричарда влево, и подошла к необычному виду штуковине. В общем-то, не такая уж и необычная была штуковина. Лиза такие видела на картинках в интернете. Небольшая открытая повозка с двумя рядами с виду удобных сидений сияла начищенным красным позолотой. Боковая дверца была открыта, и от нее спускалась откидная ступенечка. Видимо, даме для Лизы приготовил. К задней части шарабани крепилось некое подобие прицепа. Ага. Значит, туда бочку с бутыльками и нужно будет затащить. Ничего такого уж аномального не было в данном транспорте. На первый взгляд. Ну, пыхтит эта штуковина, чуть-чуть порыкивает, будто объевшийся сметаной тигр. Но ну и только. Со второго взгляда Лиза поняла, что ей показалось странным. «А лошади где?» — спросила она. «Зачем тебе лошади?» Чуть ли не хором воскликнули даме с Ричардом. «Как это зачем?» — обернулась на них Лиза. «А шарабань вашу я, что ли, толкать буду?» «Зачем ее толкать?» — раскрыл рот непонятливой даме. «Она сама поедет». «Как это сама?» — Лиза перевела взгляд с него на Ричарда, ища в последнем поддержки. Однако тот смотрел на колдовницу, иронично приподняв бровь. «Вот так и сама». «Права у меня есть, управлять умею», — хвастливо заулыбался дами. «Ты что, ширабан ни разу не видела?» — спросил огнеборец. «Не-а», призналась Лиза. «Я думала, их лошадьми запрягают». «Это старые», — махнул рукой Дами. «Я уже давно на таких не езжу». Огнеборец перевел ироничный взгляд с Лизы на даме. В глазах его так и читалось. «Ну да, ну да, сейчас мы глянем, как ты на этой ездишь». Ну да, если мамочка в состоянии купить или дорогую игрушку, зачем возиться с дешевыми? Хмыкнул Ричард. Укол его даме пропустил мимо ушей и, обернувшись к Лизе с упреком, сказал: Я думал, мы вдвоем поедем. Лиза растерялась. Я могу и не ехать, раз провожатых много. Прищурился огнеборец. Так и подмывало Лизу бросить злое, ну и не надо. Но тут в конце улицы послышался топот и шелест юбок. «Ой, успела!» — обрадованно закричала Бьюти. «Думала, опоздаю!» Она тащила большую плетенную из лозы корзину прямоугольной формы и с плетеными же крышками. «Бьюти?» — удивилась и обрадовалась Лиза. «Мамуля послала меня тебе снеди передать в дорожку, путь-то не близкий», — объяснила Бьюти и с интересом посмотрела сначала на Лизу, а потом на двух мужчин вот спасибо подбежала к ней лиза и зашептала на ухо спасай с нами поедем бьюти была хоть и красавица и блондинка но не совсем уж и идиотка даме она бы сто очков вперед дала а то и все триста а потому сообразила быстро маменька решила что нам в дороге ох как захочется полакомиться ее с битнями и пирогами нам снова почти вы унисон спросили мужчины конечно Мы еще вчера условились, что я с Лизи поеду, объяснила Бьюти. Негоже Лизе одной в такую даль с мужчиной выезжать. Хоть она и ведьма, а все-таки девица. А тут аж двое мужчин, процедила Лиза сквозь зубы. Ну, раз едем, значит, едем, хватит болтать, скомандовал Ричард. И все тут же начали усаживаться в шарабань. Бьюти восхищенно нахваливала транспорт. Даме довольно хмыкал. Лиза устанавливала корзину в специальное приспособление сбоку, чтобы под ногами не мешалось. Ричард хмуро молчал. Когда все наконец-то разместились, девушки сзади, мужчины спереди, и даме подергал за какие-то веревочки и понажимал какие-то рычажки. Лиза вдруг закричала: Подождите! Ну что еще, ведьмуля? обернулся к ней дами. Бочку-то старую мы забыли! Бьюти прыснула, Ричард чертыхнулся, Дами покачал головой. С заднего двора бочку вывезли без проблем. Бутылки внутри лишь мерно позвякивали. Однако, когда даме опустил задний борт прицепчика и попытался бочку поднять, та сделалась будто каменной. Потом попробовал Ричард. Тот же результат. Потом они с Дами вдвоем Бочку было от земли не оторвать. «Железо ты туда, что ли, набила?» — удивился Ричард. «Да нет там ничего, ведь вы же сами ее только что со двора выкатили без проблем», — развела руками Лиза. Ричард ушел во двор Лизиного дома и вскоре вернулся с парой крепких досок, их в дно прицепа, сделав скат. Дами запрыгнул наверх, а Ричард стал толкать бочку снизу. Та упиралась. Маленькие колёсики превратились в цепкие птичьи лапы и коготками вгрызлись в землю. Ричард толкал. дами тянул. Бочка корчилась, напрягая лапы, выпячивала кверху заднюю часть, морщила переднюю, сопротивлялась, как могла. Бьюти еле-еле сдерживала смех. «Да что же у вас, у Кортни, всё не как у людей!» — разозлился Ричард. «Может, потому что с нами, с не надо по-хорошему?» С любовью и лаской, так сказать, тут же отбрила его Лиза. «А ну, отойдите оба!» — потребовала она. Мужчины послушались. Лиза подошла к бочке. Закрыла глаза, погладила бочок и подумала. «Не подведи, милая, давай утрем нос этим грубиянам, а уж по возвращении я тебя отблагодарю, отмою до блеска». После этого Лиза открыла глаза, еще разок погладила шершавый бок. Бочка, будто кошка, подластилась под руку хозяйки, убрала лапы когти и совершенно самостоятельно вкатилась наверх, в прицеп. «Видали?» — хмыкнула Лиза. «То-то же». «Может, ее привязать?» — предложил даме, ставя задний борт на место. «Я тебе привяжу!» — погрозила ему Лиза. «Так выскочит и лиз бежит», — почесал даме несмышленную макушку. «Не убежит. Она у меня послушная». Снова все загрузились в Шарабань, и на этот раз никаких проволочек больше не было. «Покатили!»